Письмо. Что это значит? Спросила Мария Петровна. Кто? Он? Павел вздрогнул и скомкал письмо. Ничего! Ничего, это так! Начал было он, сились улыбнуться, но жена строго перебила его. Ты что-то скрываешь от меня, Павел? Это нехорошо. Наши отношения вовсе не таковы, чтобы иметь друг от друга секреты. Павел тихо и ласково взял жену за руку. В глазах его, печально устремленных на нее, светилась какая-то затаенная, но твердая решимость. «Послушай, Маруся, есть маленькая неприятность, но ты в твоем положении не должна интересоваться ею. Всякий пустяк, могущий взволновать тебя, отразится на нашем ребенке. Прошу тебя поэтому, не расспрашивай меня!» «Что? Не расспрашивать?» Горячо кинулась к нему Мария Петровна. «Мне не расспрашивать тебя, когда я вижу, что лицо твое взволновано, и ты шепчешь «опять он?» «Нет, это выше моих сил!» «Ты должен мне все рассказать, если сама судьба столкнула меня с тобой в эту минуту!» «Говори, кто этот он? Не брат ли опять?» «Ну что ж, ты угадала!» Селись опять улыбнулся, сказал Павел. «Это письмо от него?» «От него!» «Что же он хочет от тебя еще?» «Он хочет, чтобы я его уничтожил!» произнес Павел, сверкнув глазами. И в эту минуту тождество его с Андрюшкой стало поразительным. Молодая графиня выпрямилась. «Покажи мне письмо!» «Ты только напрасно взволнуешь себя! Покажи!» Павел протянул письмо и ласково привлек жену к себе на колени, пока она жадными глазами пробегала по строкам. Письмо было следующего содержания. «Ваше сиятельство, граф Павел Иеронимович!» Судьба не ниспослала новое счастье на вашу и без того счастливую голову. Вы являетесь обладателем миллионного наследства, того самого наследства, которое по праву принадлежит не вам, а такому же несчастливцу, такой же игрушке судьбы, как и я. Я извещаю вас по доверию его, что вы должны отказаться от половины этого наследства в пользу того, кто является неопровержимым представителем нравственных прав на него. Вы, как воплощенный добродетель, Удвоенные ореолом культуры должны понять, что человек не виноват в своем бесправии. Если бы он был законным сыном покойного князя Карпатского, вы бы не были в эту минуту так счастливы. А если прибавить к этому факт и мое существование, то вы должны были бы поделиться и со мною. Короче говоря, если вы откажетесь от исполнения моего требования, мы с вами будем иметь личные и весьма короткие расчеты. Я убью вас непременно, в чем даю клятву. «Я не виноват, что вы вновь встали на моем пути!» Андрей Курицын Постскриптум «Ответ бросьте из форточки вашего кабинета ровно в час ночи. Если вы вздумаете схватить посыльного, то вы, ровно ничего не узнав обо мне, заслужите только скорейшую смерть!» Бледная как полотно выронила письмо Мария Петровна, и тяжело дыша, словно собираясь разразиться громкими рыданиями, прильнула к плечу мужа. Павел крепко обнял ее, и опять они несколько минут просидели молча. Первый заговорил Павел. «Что ж, исполнить его просьбу? Ни за что!» Вдруг твердо сказала Мария Петровна, и даже губы ее презрительно сложились в ответ на слова мужа. «Ты хочешь купить наше спокойствие? Ты хочешь дать средства страшному человеку во имя ограждения себя и семьи? Я этого не ожидала от тебя, Павел!» «Значит, ты мне предлагаешь бороться с ним?» «О, Маруся, спасибо тебе за это разрешение! Она развязывает мне руки и еще раз бросает свет на твою высокую душу!» «Да, я не ошибся в тебе! Ты не из тех женщин, которые боятся борьбы! Ты героиня! О, как я рад этим словам!» «Да, да!» – задыхаясь от волнения, продолжала Мария Петровна. «Я благословляю тебя, мой милый, дорогой, потому что я знаю, что иного исхода нет! Уничтожь его!» этого демона-мстителя, потому что кровь, месть и злодейство его натура. Если бы ты дал ему то, что он требует, теперь ты не нашел бы сам покоя твоей честной душе. Жалость к этому человеку неуместна. Можно со скорбью думать о других, несправедливо поставленных судьбой в такое положение, но его жалеть нельзя. Он пишет про какого-то незаконного сына князя. Ему то конечно, мог бы дать часть того, что ты получишь, но теперь и этого делать нельзя» не узнав предварительно, кто он, жертва или сообщник этого ужасного человека. «Ты права, Маруся», — отвечал Павел. «Я поступлю так, как ты говоришь. Я отвечу ему и кину ответ в форточку, и не из боязни не схвачу его агента, а ради того, что мне самому интересно, чтобы это первое и последнее мое письмо к нему дошло до него». «О, Поль, разве я сомневалась в твоем мужестве?» — горячо ответила молодая графиня. «И знаешь что?» У меня есть предчувствие, что ты выйдешь из этой борьбы победителем. А тогда счастье и спокойствие наше будут непоколебимы. Тебе эта борьба теперь представляет еще те удобства, что ты сам еще являешься лицом до известной степени облеченным властью». Павел крепко поцеловал жену, и темные глаза его с нежностью остановились на ее бледном, но вдохновленном идее лице.